Часто за спинами живых толпились существа из другого мира. Они хотели попасть в круг, ждали, что их позовут и выслушают. Казалось, вот-вот кто-то из них не выдержит, в воздух в комнате начнет колебаться, а он захихикает или завоет. Она бесстрастно посмотрела на свою руку. Мистер Хок поглаживал ложбинку между ее пальцами и заставил ее мертвенно похолодеть — Рука сделалась холодной, как лед, потому что вся кровь отхлынула к сердцу. Она посмотрела на мистера Хока и, как обычно, увидела вместо него багрового, точно обожженная глина или освежованная туша зверя, обличьем похожего на мопса, на фарфорового китайского льва, на красную атласную подушечку, утыканную стеклянноголовыми булавками. Такого же цвета был блестящий кончик известной части тела мистера Поупа, когда однажды, расхаживая во сне, он поднялся к ней в мансарду, зажав эту прямую, как палка, часть тела в кулаке и сипло постановая. Тогда она сделалась холодной, как мрамор, и он, коснувшись ее горячей ладонью, отпрянул, обожженный ледяным холодом. Миссис Папагай виделась ей такой, какая есть, ибо... Она любила ее такой, какой она была. И все же, словно царица южных морей, ее голову венчал плюмаж из павлиньих перьев и перьев лирохвоста и лилейных страусиных перьев. Миссис Гэрншоу часто казалась влажной с головы до пят, влагой мерцали жирные складки ее тела, и она напоминала то ли русалку, поднявшуюся из морских глубин, то ли морского льва, который сидит на камне, и, задрав морду, тоскливо лает. А иногда миссис Гэрншоу представлялась ей в виде гигантской вазы или огромного бутона. Внутри нее шевелились фигурки, похожие на консервированные персики. А по другую руку миссис Гэрншоу сидел капитан Джесси. Как-то раз, посмотрев на него, София увидела огромное белое хохлатое существо с большими мощными крыльями и острым клювом. Существо томилось в его теле, отгороженное от мира, словно прутьями решетки, ребрами капитана, и выглядывал наружу золотистыми, нечеловеческими глазами. Позже, определенно это было уже позже, капитан Джесси показал ей пару своих гравюр, на которых изображался огромный белый альбатрос. Капитану доводилось видеть альбатросов во время полярных экспедиций. Он много рассказывал ей о снежных пустынях, о голубоглазах ездовых собаках, которых съедали, как только они выбивались из сил. Рассказывал об изумрудных ледяных расселенных, в которых бесследно пропадали люди. «Поэт прав», — говорил ей капитан, — «лёд зелёный, как изумруд». Это, моя милая, я говорю вам как очевидец с научной достоверностью. Что до миссис Джесси, то порой она видела в Софии юной красивой девушкой с белой розой, в черных, точно вороного крыло, волосах. Такой она нравилась ему. Теперь София знала, что, бесстрастно вглядевшись, может увидеть в любой женщине призрак юной девы, каковой она была много лет тому назад и старой корги, в которую суждено ей превратиться. Так что миссия Джесси видела с ей и ведьмой, закутанной в черные, как ночь тряпки и лохмотья, старухой с застрившимися носом и подбородком, с беззубой гузкой рта.